Глава третья. «А был ли мальчик?» Москва, Кремль. Начало февраля 1941 года. «Здравствуйте, товарищ Сталин! Добрый вечер, Лаврентий! Проходи, присаживайся!» Нарком внутренних дел прошел к длинному дубовому столу, обитому зеленым сукном. И, положив перед собой толстую канцелярскую папку, сел. Не будем терять время. В феврале прошлого года я тебе поручил собрать информацию об одном человеке и дать ответы на следующие вопросы. Кто он? Можем ли мы ему доверять? И можем ли мы доверять его прогнозам? Нарком начал подниматься по привычке одергивая полыкителя. Но вождь махнул рукой, разрешая не вставать. «Сидя, докладывай». «Хорошо, товарищ Сталин. Разрешите тогда я только мельком коснусь его биографии, а подробнее остановлюсь на моментах, которые выбиваются из обычного хода событий. Если можно так сказать, на странностях майора Самойлова». «Докладывай, как тебе удобнее, Лаврентий». Думаю, странностей на нем, как блох на дворовой собаке. Вон ты сколько бумаг принес. Хорошо. Дело особого контроля 1-40 фигуранту присвоен псевдоним «Ямщик». Виктор Степанович Самойлов, 1916 года рождения, русский. На данный момент вдовец. Родился и проживал на самом юге Тобольской губернии. В деревне Бородинка, находящейся в 40 верстах в севернее Омска. До 19 лет ничем особым себя не проявил. Парень как парень. А весной 35-го у него на глазах сгорает вся его семья и семья родного дяди. Сам Виктор спасся чудом. Отец его за гармонию послал. Так сильно горело, что никто не спасся. Скорее всего поджег». Дома облили керосином, а дверь чем-то подпёрли снаружи. Было следствие, но виновных не нашли. Продолжай. Парни видели уходящим в лес, но сразу не остановили, не до того было. Пытались потушить пожар. Потом поискали двое суток. Не нашли и бросили. Решили, что рехнулся с горя, да и сгинул в лесу. Мало ли, медведь задрал или сам на себя руки наложил. И дней его не было. А сам он что говорит по этому поводу? Сам Самойлов рассказывал, что ничего не помнят, как в бреду был. Себя пришел километрах в десяти от деревни. Стоял в каком-то озере по колено в воде. Еле дорогу назад нашел. Но вышел удачно, прямо к дому на краю деревни, где вдовый-охотник с дочкой жил. Да еще так удачно, что дочку без лишних разговоров на сеновале повалял. По словам свидетельницы, сначала чуть ли не силой уволок. «Лаврентий, ты мне про всех, кого он валял, докладывать собираешься?» «Нет, товарищ Сталин». Но эта девушка, Екатерина Тихонова, дождалась, когда он училище закончит, и стала его женой. А уговорились они с ее отцом в тот же день». Потом Виктор навестил семью отцова двоюродного брата Афанасия. Деревенских это удивило. Братья хоть и не враждовали, но друг друга недолюбливали. С другой стороны, парня понять можно. В одночасье остался один, тут и самому дальнему родственнику рад будешь. Для чего я так подробно рассказываю? Многие из тех, кого опрашивали мои сотрудники, отмечали, что Виктор был как полоумный. Людей не узнавал, путал имена, какие-то простые вещи забывал. Даже ходил по-другому. Походка дерганная была. Лицо кривил, почти не разговаривал. Думали, окончательно с ума сошел. Но Самойлов оклемался, оставил родственникам дом со всей скотиной и утварью, а за это попросил помочь поступить в Омскую военную школу. Так сгорел же дом. Сгорел дом дяди. Ермолая Самойлова. Но и там только изба сгорела, остальное отстояли. А Степан с Ермолаем, в отличие от Афанасия, не бедствовали? Думаешь, это он поджог устроил? Не знаю. виктором им претензий не предъявляет, даже в отпуск на родину ездил несколько раз. Значит, говоришь, чуть с ума не сошел. Никого не узнавал, а потом оклемался». Хорошо, Лаврентий, продолжай. Далее учеба в Омском военном училище имени Фрунзе. На первом курсе Тихоне, Молчун, который все время проводит или в библиотеке, или в спортзале. На последнем, уверенный в себе авторитетный командир. В этот временной промежуток я бы обратил ваше внимание на три аспекта. Первый как раз касается библиотеки. Курсант Самойлов очень много читал, я бы даже сказал, феноменально много. По словам библиотекаря, с которым общался очень компетентный в вопросах дознания человек, на первом курсе Самойлов акцентировал свое внимание на периодике. Чуть ли не с карандашом в руках изучал газеты и журналы. Причем читал бегло, настолько, что библиотекарю показалось, что курсант только делает вид. «Библиотекарь ошибся?» «Да». Разговоры на тему прочитанного показали, что Самойлов действительно успевал прочитать и усвоить написанное в газетах. «Кстати, еще одна странность...» Читал он быстро уже на первом курсе. А вот пером владел отвратительно. Предпочитал пользоваться карандашами. «Товарищ Сталин тоже предпочитает делать пометки карандашом» а не пером. Что на это скажет товарищ Берия?» Могущественный нарком на секунду сбился, не зная, что ответить на такой вопрос. Но уже достаточно хорошо изучив характер собеседника, понял, что товарищ Сталин не собирается ловить его на несоответствиях, а просто пытается прояснить не совсем понятные для себя моменты. Конечно, наносить пометки на полях книги и тем более на карте удобнее карандашом, но тут немного другое. Он не научился быстро читать за первый курс. Он умел это делать до поступления в училище. Его однокурсник, старший лейтенант Денников, запомнил один случай, произошедший в первую неделю учебы. Кто-то из заводил учебной роты увидел, как Самойлов уткнулся в журнал и ради шутки сказал. «Чего про себя-то читаешь? Нам тоже интересно. Давай вслух». А так как у всех сложилось впечатление, что «Тихоня», как его прозвали, не только говорит плохо, но и читает наверняка также с трудом, то этот вопрос показался некоторым очень забавным. Наденникова тот случай произвел настолько неизгладимое впечатление, что он запомнил не только название журнала, но и рассказ, который читал Самойлов. Журнал «Знания сила» номер 3 за март 1935 года. Рассказ Абрамова «Путешествие на геликомобиле». Иосиф Виссарионович приподнял бровь, требуя разъяснений. Рассказ был фантастический, и речь в нем шла об универсальном транспортном средстве, летающем со скоростью 500 км в час, плавающем под водой, умеющий, как геликоптер взлетать вертикально. «Так вот...» Самойлов по ходу чтения начал делать замечание, что в этом «геликомобиле» было устроено не так. По словам Денникова, остальные курсанты попытались с ним поспорить, но логика аргументов нашего фигуранта была железной. Например, зачем вам шкапчик с едой в кабине, если скорость 500 км в час? А вот аварийный запас, где не только еда, но и медикаменты и оружие, «Надо делать на внешней стороне корпуса, а чтоб потоком воздуха не сорвало, прикрыть обтекателем». «Что ж, согласен?» «Это в высшей степени любопытно. Продолжай, Лаврентий». Со второго курса газеты просматриваются, но уже не анализируются так тщательно. Зато появилось увлечение науками. Самойлов изучает немецкий и английский а также, согласно читательскому билету, читают университетские учебники по физике, химии, биологии и астрономии. И каковы успехи у товарища Самойлова в данной области? Значительные. Я бы даже сказал обескураживающие. Курсант Самойлов несколько раз выступал с докладами в Омском сельскохозяйственном институте. Темой одного из докладов, где Самайлов был соавтором доктора сельскохозяйственных наук товарища Гая, было использование водорослей. Лаврентий Павлович заглянул в папочку. «Хлорелы из сцена Десмуса в качестве кормовой добавки для скота». «Водорослей?» «Именно так». «И чем же дело кончилось?» «ЦК первый раз слышит об этом». Эксперимент дал положительный результат сразу по нескольким параметрам, но руководство области проект зарубило. Аргументируя это примерно тем, что коровы не рыбы и не хрендурью маятся. Сейчас разведением кормовых водорослей и весьма надо заметить удачно, занимается только один колхоз для личных нужд и для выращивания сигаретков карпа. Обещают года через три завалить область рыбой. Сам же Валериан Юлевич Гай отбывает срок за антисоветскую пропаганду. Тогда у товарища Сталина одна просьба и два вопроса к товарищу Берия. Слушаю, Иосиф Виссарионович. Просьба рассмотреть дело товарища Гая и, если можно, помочь ему. Уже занимаемся, товарищ Сталин. Предварительно могу сказать... Есть признаки того, что следствие велось пристрастно. Хорошо, разберись. Первый вопрос. Что показал эксперимент? Насколько эффективен прикорм крупного рогатого скота водорослями? Товарищ Берия снова открыл папочку и протянул Сталину справку. Изрядно. Повышение производительности на 10-15%. Это просто замечательно. Также хочу отметить, товарищ Сталин, что с одного гектара водоема, оборудованного для производства водоросли, можно получать до 200 центнеров сухой биомассы. Колхозники получают около 50, но у них практически нет оборудования, можно сказать, естественный рост. 200 центнеров, а пшеница – менее 10. Вы не путаете, товарищ Берия? «Нет, товарищ Сталин. Я сам удивился и перепроверил данные несколько раз. «Надо привлечь вас, хнил. «Ладно, это я сам. «Бери, делагая, под личный контроль. Ты с ним уже беседовал?» «Восхнил. Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Владимира Ильича Ленина». «Да. Тогда второй вопрос». «Каким боком тут Самойлов? 200 центнеров с гектара – это же закроет проблему голода раз и навсегда!» По словам Валериана Юлевича, Самойлова была только идея, заключающаяся в том, что киты вырастают до своих размеров на планктоне. И если человеку нужно и мясо, и фрукты, и овощи, и зерновые, то кит все получает из планктона в том числе кальций для костей. А значит, эта мелочь должна быть крайне полезна для организма. Да и вообще, столько водной живности питается водорослями, а в народном хозяйстве это не используется. Решили вот попробовать ради интереса. В 1935-м был доклад, к которому многие отнеслись как к курьезу, а в 1938-м появились первые, но однозначные результаты. После того, как доктора Гая высмеяли в горсовете, он у себя в институте, совершенно не стесняясь выражениях, высказал все, что думает о таких начальниках. Коллеги не поленились сообщить, куда следует. Занимаются антисоветской пропагандой. Как итог, пять лет лагерей. Наказание отбывал в Алазамайском лагпункте Сиблага. На данный момент я его в Москву в следственный изолятор НКВД перевел вдруг понадобится правильно привези его завтра сюда скажем к 18 часам хорошо давай дальше по майору про письмо в правду и мехлеса можешь пропустить я со львом давыдовичем сам поговорил нарком кивнул и перелистнул в папке несколько листков На последнем курсе Самойлов отдавал предпочтение военной, исторической и политической литературе. Капитал Маркса, история государства российского Карамзина, наука побеждать Суворова, о войне Клаузевица. В общем, все до чего смог дотянуться. Очень внимательно изучал работа Владимира Ильича Ленина и товарища Сталина. Охвально! весьма похвально. Недаром в первую нашу встречу он показался мне весьма начитанным молодым человеком. Но ты, кажется, говорил о трех аспектах. Да. Вторая странность. Или даже не странность, а не знаю, как и сказать точнее. В общем, Самойлов придумал переигрывать разные исторические сражения. Сначала взял античность. Из глины и дерева наделали фигурки древних воинов. Во дворе сбили из досок короб, заполнили его песком и вот тебе, пожалуйста, несколько минут и готов любой рельеф. Но тут самое интересное в том, что Самойлов предложил не просто игру в солдатике, а самое настоящее тактическое моделирование. Лаврентий Павлович сделал небольшую паузу, ожидая вопроса, но товарищ Сталин ограничился кивком и нарком продолжил. Команды играли, не видя расположения сил противника, а все перемещения фигурок по полю делали посредники. Что-то типа морского боя, но ход делается не по очереди, а одновременно. Подожди, Лаврентий. А почему нельзя было ограничиться картами? А как же зрители? Те, с кем мы беседовали в один голос, утверждают, от болельщиков было не протолкнуться. И преподаватели не чурались подойти посмотреть, прокомментировать решения команд. К тому же, чтобы повысить интерес, была введена система вероятности наступления событий. Сталин опять вопросительно посмотрел на наркома. Они бросают кубики. Три кубика для игры в кости. И число выпавших очков определяет, чем закончилось то или иное действие. Например, два разведчика натыкаются друг на друга. Команды кидают кубики, и у кого выпало больше очков, тот и победил. Если выпадает 18 очков, то есть три шестерки, то разведчик противника не просто убит, а взят в плен и выдал дислокацию одного подразделения. В общем, там в зависимости от ситуации разные выпадающие комбинации могут означать разные события. Скажем, выпадает три единицы. Получаем самоподрыв какой-нибудь техники. В античности. Курсанты очень быстро расширились, так сказать, исторические горизонты. Битва на Сомме или высадка в Дарданеллах разыгрываются ничуть не хуже Кан. А когда курсанты где-то доставали свинец и все поголовно принялись его плавить и лить модели военной техники, то пришлось вмешаться самому начальнику училища, чтобы все это хоть как-то упорядочить. И как сейчас обстоят дела с этой игрой? К сожалению, руководство училища проявило излишнее рвение. И после того, как курс, где учился Самойлов выпустился, вообще игру запретила, мотивируя тем, что, играя в такие игры, недолго доиграться до троцкизма с бонапартизмом. «Я думаю, товарищи погорячились». Такая игра была бы полезна не только курсантам, но и командирам Красной Армии. Нужно обсудить этот вопрос с товарищем Шапошниковым. Борис Михайлович сейчас занят на строительстве укрепрайонов. Товарищ Сталин знает, чем сейчас занимается товарищ Шапошников. Но у товарища Шапошникова академический склад ума... Думаю, ему будет интересно и полезно немного отвлечься от своей стройки. Пусть вместе с Жуковым организуют штабную игру типа Январской, только менее масштабную. Выберут подходящих командармов или даже комдивов. А мы посмотрим и решим, что дальше делать с этим начинанием. Продолжай, Лаврентий. Третья странность или просто осторожность, смотря как посмотреть. Самойлов в приватных беседах с сокурсниками крайне отрицательно отзывался о Троцком, Бухарине, Зиновьеве, Каменеве. Предупреждал, что любые контакты с их последователями доведут до тюрьмы. Вообще политические разговоры не любил и пресекал их с первого курса. Вот, в общем-то, и все странности за время учебы, о которых мы смогли узнать. «А что тебе самому показалось самым необычным, Лаврентий?» «Водоросли, Иосиф Виссарионович!» Несколько минут товарищ Сталин в задумчивости прохаживался по кабинету, что-то для себя решая. «Да, водоросли, это интересно. Если на самом деле будет экономический эффект от внедрения, то надо наградить товарища Гая». Хорошо. Продолжай. Следующий период. Служба в запВО и конфликт на Халхин-голе. Наверное, самым невероятным можно считать то, что только что выпустившийся из училища лейтенант сумел с нуля создать подразделение, эффективно решающее задачи за линией фронта. Там были очень неблагоприятные условия, начиная от рельефа и заканчивая менталитетом японцев. Были значительные потери личного состава, где-то были неудачные решения, недоработки. Но в целом человек без реального боевого опыта сколотил работающую структуру. И Если судить по результатам, а мои люди хорошо покопались там, проанализировав боевую работу роты Самойлова, весьма эффективно работающую. «Это поразительно». Насколько я знаю, ему создали хорошие условия для формирования подразделения. Да, товарищ Сталин. С материальной стороны ему очень помогли и Конев, и Штерн Жуковым. Думаю, товарищам командующим в итоге самим стало любопытно, что из этого выйдет. Рота по меркам всего особого корпуса величина, скажем прямо, исчезающе малая. Я вот справочку подготовил. Здесь разведданные, которые получили разведчики Самойлова. Документы, захваченные в плен японские командиры. Особенно много их было на последнем этапе операции, когда они прорывались из окружения. Рота очень хорошо показала себя в преследовании отступающего противника. «Давай сюда, Лаврентий. Потом ознакомлюсь. У меня сегодня еще встреча с нашими радиолокаторщиками». Нарком позволил себе чуть улыбнуться, прекрасно зная, что радиолокация — это одно из направлений, которые с упорством носорога пробивает Самойлов. Сталин же за это время успел пробежаться глазами по первому из переданных и листов. Хмыкнул и, чуть кивнув головой, каким-то своим мыслям спросил. «Что еще? Амуниция и снаряжение». Некоторые решения мы весь 40-й год обкатывали на пограничных войсках. Привлекли 98-й Любомольский погранотряд, Западный округ, и 56-й Благовещенский погранотряд, Хабаровский округ. Сейчас подводятся итоги испытаний, но уже могу сказать, что пограничники получат три разработки Самойлова. «Ты про разгрузки?» Мы же разбирали этот вопрос. Нарком Тимошенко высказался против. Кулик Григорий Иванович был категорически не согласен. Семену Константиновичу, наверное, лучше знать, что нужно для Красной Армии. А вот пограничников и некоторые другие войска НКВД я прошу новым снаряжением обеспечить. Не такое оно и дорогое. Материя, да немного кожи. Справку по этим нововведениям, я так понимаю, ты тоже приготовил. Да, давай сюда, а сам очень коротко по этим трем новинкам. Разгрузка. временная или матерчатая система подвесов, перераспределяющая вес носимого груза на плечи. Если разгрузка в форме жилета, то это плюс еще много удобных, в том числе на груди карманов. В справке есть рисунки и схемы некоторых типов разгрузок. Хорошо. Я посмотрю. Второе. Трехточечные оружейные ремни. Отличие всего в одном карабине, но это позволяет надежно фиксировать оружие в различных положениях, облегчая перемещение по лесистой и труднопроходимой местности. Там, — Берия указал на бумаге в руках Сталина, — есть схемы. Но по-настоящему понимаешь, насколько это замечательное решение, только когда сам держишь автомат в руках. Я могу завтра прислать инструктора, обучающего дзержинцев. Отдельная мотострелковая ордена Ленина имени Дзержинского дивизия особого назначения ВВНКВД СССР. Хорошо. Присылай. Заодно пусть и разгрузку прихватит. Думаю, демонстрация много времени не займет. Посмотрим на твое снаряжение, а потом с товарищем Гаем побеседуем. Иосиф Виссарионович чуть кивнул, разрешая Лаврентию Павловичу продолжать. И последнее, что меня очень удивило. Самойлов близко сошелся с авиаторами и предложил товарищу Смушкевичу несколько новых тактических схем ведения воздушного боя. Это жарко, свободная охота и, самое интересное, звено из двух пар истребителей. Между Рычаговым и Смушкевичем сейчас настоящее противостояние. Испанцы за старое звено, монголы за новое, Тимошенко на стороне Рычагова. Сталина удивила последняя фраза. Да и интонация. Нарком для того и поставлен, чтобы решать такие споры. Это его прямая обязанность. Зачем Берия подчеркнул, что Тимошенко занял сторону своего зама по авиации? «А ты сам как считаешь?» «Я лично беседовал с генерал-лейтенантом Кравченко...» Григорий Пантелеевич Кравченко. 29 сентября, 12 октября 1912. «Голубовка». Екатеринославская губерния, 23 февраля 1943 Путиловский сельсовет, Ленинградская область Советский летчик АС, генерал-лейтенант авиации Погиб в воздушном бою Вместе с Грицевцем первый дважды герой Советского Союза Григорий Пантелеевич, дважды герой? Да, он сейчас в Москве слушатель курсов усовершенствования начальствующего состава при Академии Генштаба. «Боевой командир. Нам сейчас нужны такие командующие. Продолжай». «Мы проговорили больше двух часов. Сначала Григорий Пантелеевич схемы чертил, а потом не выдержал, достал модели самолетов, и мы несколько вариантов боя разыгрывали. Даже пришлось помощников звать». Рук на семь самолетов не хватило. В итоге меня Кравченко убедил, что двухпарное звено всегда будет иметь подавляющее преимущество. И чем более крупные соединения самолетов встретятся в бою, тем явственнее будет преимущество нового тактического звена. А вот с парой три самолета будут сражаться на равных. Три против двух и на равных? Почему? И там, и там, по сути, атакует один ведущий, ведомые только прикрывают. окрутить крутить виражи вдвоем даже легче, меньше вероятность столкнуться со своим. Кравченко считает, что эскадрилья нового формирования будет на 50% сильнее. «Уверен?» Берев встал по стойке смирно. «Уверен, товарищ Сталин!» Иосифу Виссарионовичу нужно было о многом подумать. Он снова встал из-за стола и стал размеренно мерить шагами кабинет. Опять все упиралось в кадры, в людей, в соратников. Не совершает ли он ошибку, сосредоточившись на политике и экономике и отдав военные вопросы на откуп красным маршалам? Вроде бы очевидно, что экономика важнее. Чтобы у Тимошенко были те же танки, не отличные и не хорошие, а хоть какие-нибудь, нужно связать в единый узел десятки логистических цепочек. А личный состав? А снабжение? Вот товарищи военные говорят, для защиты рубежей нужно минимум 10 тысяч танков. Колоссальная цифра. А если вспомнить, что протяженной сухопутной границы СССР округлено 12 тысяч километров, если вспомнить, что Забайкальское и Дальневосточное направление в случае войны никак не смогут оперативно получать подкрепление, а промышленность, которую после гражданской пришлось заново отстраивать с нуля и которая до сих пор еще во многом неэффективна и выдает чудовищное количество брака. Большинство рабочих – это бывшие крестьяне, имеющие три класса образования. Инженеры-рабфаковцы. Рабочий факультет, сокращенно РАПФАК, учреждение системы народного образования в СССР курсы, позже, собственно, факультеты, которая подготавливала рабочих и крестьян для поступления в высшие учебные заведения, существовавшие с 1919 года до середины 1930-х годов. Еще 10 лет назад вопрос стоял «выпустить как можно больше хоть чего-нибудь». Посадить за штурвал этого от чего-нибудь, опять же, бывших крестьян, и надеяться, что буржуи, обескровленные мировой войной, не решатся, дадут молодому советскому государству лет 10-20 передышки. И вот ситуация начала меняться. Уже пошла в войска новая техника. Самолеты Як-1 и МиГ-3, танки Клим-Ворошилов и линкоры типа Советский Союз. И многое-многое другое. Значит, все было не зря. Значит, направление на индустриализацию выбрано верно. Еще год-два и Красная Армия будет оснащена качественно новым оружием. Одному человеку невозможно управлять такой огромной страной. И, казалось бы, подобралась надежная команда соратников, молотов, Каганович, Тимошенко, молодой Берия. Но до Берии были Ягода и Ежов. Последний, на короткое время оставшись без пригляда, умудрился наломать таких дров. Вместо точечных ударов по троцкистам устроил настоящий террор. Реабилитировано, страшно подумать, более 150 тысяч человек. Данные, взятые из книги Прудниковой, Берия – последний рыцарь Сталина. В вопросах строительства вооруженных сил Сталин всегда опирался на проверенные кадры. Маршалы Ворошилов, Будённый, Тимошенко, Шапошников, Кулик – вот те люди, кто вынес на своих плечах всю тяжесть гражданской войны и интервенции. Но, с другой стороны, Тухачевский, Блюхер, Егоров – ведь им он тоже доверял – а выходит, из пяти первых маршалов СССР трое стали предателями. Ворошилов, буденный Тухачевский, Егоров, Блюхер стали маршалами 20 ноября 1935 года. И ведь прежде всего это его вина. Не доглядел, понадеялся на других там, где нужно было лично проконтролировать и упустил из виду момент перерождения». И сейчас, получается, нарком внутренних дел прямо говорит, что нарком обороны не прав А Тимошенко настолько уверен в своей правоте, что даже не счел нужным доложить об особом мнении Смушкевича. Не считая товарища Сталина достаточно компетентным, забыл, наверное, что когда он в августе 1918-го командовал кавалерийским полком под Царицыным, Товарищ Сталин возглавлял военный совет фронта. Ведь даже со слов Лаврентия понятно, что идея летать парами требует как минимум вдумчивого обсуждения на всех уровнях. Выходит, хочешь не хочешь, а придется выкроить время и заняться вопросом этой новой истребительной тактики самому. Да и не только этим. Вон сколько вопросов требующих решения обозначилось. А ведь Атаберия только начал свой доклад. Если посмотреть на ситуацию со стороны, то получается полнейшее безобразие. Почему Смушкевич сам не вышел на ЦК? Не хочет ссоры из избы выносить? А Жуков? Что по этому поводу думает начальник генерального штаба? Молчит? Не потому ли, что у наркома Тимошенко и ныне покойного маршала Кулика сложились очень непростые отношения с майором Самойловым? Почему товарищ Сталин, как обманутый муж, все узнает последним? Что ж, в отличие от гипотетического мужа, у товарища Сталина есть товарищ Берия. Вождь принял решение и даже позволил себе тень улыбки. «Знаю, что ты загружен, Лаврентий», — Сталин помолчал, — «но край к маю мне нужна развернутая справка по нашим ВВС. Если нужно, привлеки Мехлеса или самого Самойлова. В общем, привлекай кого хочешь, но к маю мне нужно знать, в каком состоянии наша авиация». «Хорошо». Далин сел кивнул, предлагая «Бери продолжать». «По новаторству в этот период все. Остался случай с ранением. Я помню в общих чертах. Пуля была отравлена, и наши медики сказали, что Самойлов не выживет. Вылечили его какие-то монахи. Что ты узнал?» Самого доктора, который лечил Самойлова в Монголии, к сожалению, уже нет в живых. Язва. Но остались записи. Я показал их доктору Майроновскому. Типичная картина отравления чем-то нервно-паралитическим. Григорий Моисеевич Майароновский. 1899. Батум. Кутаистская губерния. Российская империя. 1964 Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР. Руководитель токсикологической лаборатории органов НКВД, СССР, МГБ, СССР. 1937 1951 Медик, который осматривал Самойлова на Халкинголе, не имел нужного оборудования, чтобы определить яд. Он предположил, что это может быть какой-то растительный алкалоид. Почему? К сожалению, неизвестно. Просто запись в журнале. Продолжай. То, что Самойлов находился при смерти, кроме записей, также подтверждают несколько десятков очевидцев. В том числе Георгий Константинович Жуков. На спине Самойлова присутствует шрам, характерный для таких ранений. Считаю, что вероятность инсценировки крайне мала. Но все же есть. Я вижу только один вариант. На пуле вместо смертельного яда был нанесен какой-то состав, который вызвал все симптомы — температуру, рвоту и так далее. Но имел короткий период действия. Что по этой версии сказали твои медики? Сказали, что не смогли бы приготовить такой состав, который, имитируя все симптомы смертельного отравления, тем не менее не прикончил бы пациента. Вернее, в лаборатории смогли бы, намешали. Но вот нанести на пулю, какие пропорции, какая дозировка, совершенно не ясно. А если даже такой состав смогли бы подобрать? Остается куча сложно учитываемых факторов, вплоть до того, чем питался отравленный накануне попадания в его организм яда. Майроновский считает, что останется пуля в теле, а не пройди по касательной». В организм попало бы намного больше яда, и смерть наступила бы в течение нескольких минут. Сталин снова кивнул, показывая, что принял информацию к сведению. «Что по монахам?» Нашли этот, если можно так выразиться, монастырь. Несколько полностью углубленных в землю помещений из грубо обтесанного камня. Возраст предположительно от 500 до 1000 лет. Но место покинуто, те, кто там жил, забрали с собой практически все. Голый камень. Местные жители рассказали, что там жили какие-то монахи. Точно не буддисты, не мусульмане, и не христиане. Какой-то старый полузабытый культ. И, наверное, не очень добрые. Их не трогали и, как показалось моему человеку, немного побаивались. Но монахи вели себя тихо, с проповедями и советами не лезли. Правда, иногда лечили за еду или меняли обереги на продукты. Береза молчал. Иосиф Виссарионович понял, что нарком ждет вопроса. Почему побаивались? Лаврентий Павлович вытащил из кармана костяную фигурку сантиметров пяти и поставил ее на стол. Оберег. Сталин взял фигурку и поднес ее ближе к глазам. Любопытно. Насколько я понимаю, это не ям. Да, только не ям, а яма. Нарком вытащил из папки очередной листок. На этот раз это была фотография мужской спины, точнее, вытатуированного на спине изображения. Вот, на спине Самоелова Яма, а этот, с головой слона, скорее всего, Ганеша, индуистский бог мудрости и благополучия. Вообще, хоть они и выглядят, скажем так, необычно, но вполне себе положительные герои. Но почему они ушли? Куда? И главное, зачем они красному командиру нанесли этого своего бога на спину? По словам местных, ушли в сторону Тибета. Видение им было. А вот зачем набили татуировку, пока спросить не у кого? Сам Самойлов в основном спал, подозревая, что поили чем-то наркотическим, бессвязные отрывки в тумане. «У тебя самого...» Есть какие-то мысли на этот счет? Скорее религиозные фанатики, чем спецслужбы. Эта татуировка, она рационального смысла с нашей точки зрения не несет. А вот человека она всю жизнь помечает. Слишком Самойлов там по краю прошел. Так своими агентами рискуют, конечно, но рядовыми. А тут можно сказать проходная пешка. Не верю, не сходится». По крайней мере, известные мне разведки так бы не стали поступать. «А есть разведки, неизвестные наркома внутренних дел СССР?» «Разрешите, я вернусь к этому вопросу в конце доклада, товарищ Сталин?» Лаврентий Павлович внешне никак не прореагировал на слова генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза, но внутренне все же поежился. «Хорошо». Я подожду. Продолжайте, товарищ Берия. Теперь Польша. Рота по ходатайству Жукова была в авральном порядке переброшена на западную границу. В середине сентября, кажется, 15 числа, они прибыли в Минск и практически с колес приняли участие в освободительном походе. С первых часов подтвердилась высокая эффективность его тактики, но и потери были относительно велики. Рота потеряла двоих убитыми и 17 человек ранеными. Разве это много? Сопротивление поляков нашим частям было откровенно слабым. Тогда почему? Самуэлов объясняет это отсутствием времени на подготовку. У него были люди, разговаривающие на немецком, украинском и белорусском. Но было всего два человека, чисто говоривших по-польски. Также им самим пришлось добывать польское обмундирование. Никто об этом не позаботился. Хотя Самойлов просил об этом еще в Монголии перед погрузкой в эшелоны. Хорошо еще, что эти недостатки частично компенсировались разработанными легендами и общим нежеланием поляков воевать. «Подожди, Лаврентий. Ты хочешь сказать, он еще на халкин начал планировать свои действия в Польше?» «Да». Берия даже немного удивился вопросу. «С конца августа». Он даже просил прислать ему с пополнением бойцов-поляков или живших в Польше. «Интересно». Товарищ Жуков тоже в конце августа начал слать в свой наркомат телеграммы, озаботившись предстоящей немецко-польской войной. «Ты, Лаврентий, проработай этот вопрос поглубже». «Хорошо, товарищ Сталин». Если Георгию Константиновичу кто-то что-то подсказал, я это выясню». Берия перелистнул страницу в своей папке и продолжил. Когда мы начали анализировать этот временной отрезок, то сначала показалось, что в Польше Самойлов не выходит за пределы своей компетенции. После того, как наши войска встретились с немецкими, его люди остались вроде как удел и чтобы чем-то себя занять, стали помогать комендатуре. Силовое прикрытие при обысках и задержаниях, помощь в допросах, в общем, помогали как могли, даже своим транспортом. И что самое интересное, помощь же добровольная, так что отследить и потребовать отчета о перемещениях его бойцов и командиров не представлялось возможным. Да и никому в голову не приходило отчет требовать. Зато все люди Самойлова примелькались и с комендантскими перезнакомились. Да, честно сказать, не только с ними. Моим людям тоже помогали, в чем не попроси. И гуляли по округе в любое время. Это сейчас я понимаю, что ямщик нашел идеальное прикрытие для своей деятельности. Если девять человек из десяти постоянно тебе помогают, то разве ты будешь допытываться, что десятый делает? Сейчас у меня картинка сложилась, а тогда, осенью 39-го, когда наш источник сообщил, что Самойлов с доверенными людьми шастает к немцам и проводит там диверсии, в наркомате был шок. Думали агент, или понял что-то не так, или вообще умом тронулся. вот можешь рассказывать покороче, Лаврентий. Мы с тобой это обсуждали». Тогда можно только добавить, что диверсиями и убийствами немецких офицеров дело не ограничилось. Еще один слой – это создание агентуры в приграничных районах. Все это можно сказать в одиночку и под носом не только у немцев, но и у нас. Да еще практически перед самым отъездом в Москву Самойлов нашел, или правильнее сказать, завербовал своего первого «эксперта» актера Малого Императорского театра Геннадия Лютовского, между прочим, ученика самого Станиславского. Зачем ему это? Самойлов что, собрался учить своих бойцов актерскому мастерству? Уже учат. Не всех, конечно, а только тех, кого планируют послать за линию фронта в немецкой форме. Мы тоже учим этому своих нелегалов. Меня тут больше удивляет, как это пришло в голову ему, Ведь на тот момент Самойлов был старшим лейтенантом, год как выпустившимся из училища. И там Ровно осталось много вопросов. Поясни. Пользуясь своими особыми отношениями с комендатурой города, Самойлов имел возможность общаться с задержанными и даже забирать некоторых с собой. «И комендант это допускал?» Это было взаимовыгодное сотрудничество, даже сильно больше в пользу комендачей. Можно сказать, еще одна маленькая агентурная сеть, созданная Самойловым и переданная нашей администрации в городе, но заточенная против националистов и польских непримиримых. Мои сотрудники, работая с архивами, отмечали: было такое впечатление, что работал сыщик с десятилетним стажем и без лишних моральных принципов. Но всплыло это только сейчас, и картина за давностью прошедшего времени очень неполная. Достоверно известно, что Самойлов интересовался работниками театра. Режиссерами, учителями актерского мастерства, постановщиками развлекательных фильмов. Было минимум двое из представителей театрального цеха, которых ямщик увел с собой. А потом он нашел этого мэтра Лютовского, который от революции сбежал в Варшаву. А от немцев снова к нам в Ровно. «Какой шустрый артист! Как думаешь, Лаврентий, он не сбежит в третий раз? Теперь для разнообразия, например, в Берлин?» «Не сбежит. Мои люди все держат там под контролем». Да и Самойлов очень ответственно, даже скорее параноидально относится к вопросам безопасности. Сталин кивнул, соглашаясь. «А помнишь, Лаврентий, как ты лично с ним познакомился, а потом привел его ко мне?» «Да, любопытная вышла беседа». Берия позволил себе чуть-чуть улыбнуться, вспоминая. Разговор вышел занятный. Особенно та часть, где старший лейтенант доказывал комиссару государственной безопасности первого ранга, что оперативники НКВД не имели никаких шансов взять живыми бойцов его лейтенанта. Опыта работы с таким материалом у них, видите ли, нет. А ведь самое интересное, если и не доказал, то посеял обоснованные сомнения стервец. Как он там говорил Если к шпиону пришли, он уже проиграл. И остается всего два выбора. Успеть покончить с собой или договариваться. Боевая подготовка в лучшем случае базовая. У уголовников цель – вырваться. Подготовка может быть и не хуже, однако они профессиональные воры, мошенники, но никак не убийцы. Минус – Подорванное здоровье и алкоголь. У некоторых еще наркота. А вот моим бойцам на уровне рефлексов ставится задача. Убей противника и не забудь еще проконтролировать. И весь последний год они без раздыха тренируются делать именно это. А Монголия еще и оттесняла самых неумелых да неудачливых. Вот честно, Лаврентий Павлович, готовы ваши волкодавы к такому противнику? А в нашем конкретном случае ситуация еще усугубилась и тем, что ваши люди не провели разведку и профукали фактор внезапности. Тогда нарком не нашел аргументов возразить борзому лейтенанту. Зато потом в рамках наркомата создал группу именно волкодавов, во многом используя лекало подразделения самого Самойлова. «Что там дальше было?» Ты вроде бы одно время планировал забрать его к себе. Планировал. И даже забрал. Лаврентий Павлович сделал вид, что верит в забывчивость товарища Сталина. Если коротко, то мы хотели использовать Самойлова для ликвидации врагов Советского Союза за рубежом. Первый раз все прошло гладко. Ушел, пришел, а в немецкой газете появился некролог». Нелепой смертью погиб выдающийся ученый, большой друг немецкого народа, и так далее, и так далее. А вот второй раз, второй раз он привез мешок документов и двух китайских девчонок. Иосиф Виссарионович неторопливо выдвинул ящик стола, чуть помедлил и достал трубку. На этот раз его выбор пал на изготовленное из бриара изделие фирмы Данхил. Бриар — плотный древовидный нарост, образующийся между стволом и корнями Эрики древовидной, одной из разновидностей вереска. Разломав две папиросы и набив трубку табаком, Сталин задумался. «Мешок документов, да!» Лаврентий тогда прибежал одновременно злой, обрадованный и ошарашенный, как будто за ним Али бежали. «Али!» Персонаж грузинской мифологии, злой демон, обитающий в горах, лесах и реках. Что ж, его можно понять. Переписки со многими корреспондентами в Европе и Америке. Множество документов, в том числе частью зашифрованные. Финансовая отчетность, какие-то списки и инструкции, с которыми еще предстоит разобраться. Тот случай, когда инициатива исполнителя оказалась оправданной на все сто процентов. Но самое главное, Самойлов каким-то наитием, каким-то звериным чутьем понял всю мерзкую извращенную суть хозяина замка. Понял, что у того должно быть что-то для себя, что-то тешащее его больное самолюбие и фиксирующее богомерзкие дела. Сталин поежился и мысленно сплюнул. Граф Кенгов вел дневник, как он успел объяснить перед смертью для потомков. «Мемуары толерантного европейца. Да-да, именно так, с большой буквы. Раса господ как-никак». «Эх, дать бы им в руки лопаты!» И пусть строят Атлантико-Тихоокеанский канал где-нибудь по широте города Нью-Йорка. Правда, не совсем понятно, почему «толерантного». Насколько он помнит, этот латинский термин означает «привыкание». Похотливый садист настолько уверовал в свою непогрешимость и вседозволенность, что без всякого шифра и стеснения подробно описывал не только свои забавы. Но и посредническую деятельность между фашистами и англоамериканскими бизнесменами, в том, что многие мировые и финансово промышленные круги поддерживают фашистов в Советском Союзе не сомневались. Но одно дело слухи, догадки, обрывки разговоров. Их к делу не пришьешь, да и кому какое до этого дело? До недавнего времени Гитлер был очень популярен и в Европе, и в мире. Вон, в 1938 году американский журнал Time назвал его «Человеком года». Но достаточно детальная схема распределения денежных потоков, направляемых в Германию через Польшу и Швейцарию и США, это уже совсем другое дело. Если такие гиганты, как Форд, Шелл и Дженерал Моторс сделали это от своего имени, то многие финансовые воротилы предпочитали анонимность и создавали всякого рода «общество американо-германской дружбы». Так что о большинстве фамилий Кингов только догадывался, но не забывал щедро делиться своими догадками с будущими читателями. Кланы Рокфеллеров и Морганов – Ротшильдов и Кеннеди, Бушей и Дюпонов. Все поучаствовали в возрождении нацистской Германии. И граф чувствовал себя демиургом, ведь благодаря заокеанским кузенам именно через него проходила значительная часть денежных средств. Еще один посредник, имени которого Кенгов точно не знал, Сейчас находится в Швейцарии и предположительно занимает обманчиво скромную должность в Министерстве финансов. Что ж, большевики умеют ждать и найдут момент, когда полученная от графа информация ударит по капиталистам больнее всего. Пригодятся тогда и списки офицеров Американского федерального бюро расследований, работающих рука об руку со своими германскими коллегами. Эти сведения на 99,99% ,99 исключали вероятность того, что Самойлов может быть британским или американским агентом. Уж больно скверно они пахли. А учитывая персону графа Кингофа, так и вообще. Если опубликовать его дневник, то последний молочник будет всеми силами открещиваться от знакомства с графом товарищ Берия плавно перешел к событиям Зимней войны, рассказывая про штурм укреплений Карельского перешейка. И Сталин подумал, что именно финские доты его тогда почему-то убедили поверить молодому лейтенанту и дать ему, как говорят французы, карт-бланш. По мнению Иосифа Виссарионовича, Предположить, что переговоры с финнами не увенчаются успехом или что Гитлер будет последовательно захватывать страны, не входящие в антикоминтерновский пакт, мог любой здравомыслящий человек. И Самойлов, по сути, ничем не рисковал, озвучивая перед высоким начальством свою версию грядущих событий. Началась война с финнами. Он прозорливый умный человек, чуть ли не провидец. Нет? так все равно инициативный командир, не боящийся высказывать перед руководством свою точку зрения. Не думает же на самом деле кто-то всерьез, что грамотного командира, орденоносца и героя Советского Союза пошлют служить в какую-нибудь дыру в случае, если его прогноз не исполнится. С захватом Европы то же самое. Ошибиться легко. Всегда может пойти что-то не так. Но на самом деле ошибка в прогнозе ничем не угрожает. Самуэлов озвучил радикальный вариант. К лету 1941 года, кроме Швейцарии и Швеции, в Европе нейтральных государств не останется. Только союзники Германии или те, кто с ней воюет. Конечно, такой быстрый разгром Франции никто не предполагал. Тут неопытность старшего на тот момент лейтенанта сыграла, пожалуй, в плюс. Ни один генерал не рискнул бы такое высказать вслух. Пара месяцев маневренной войны, и французы вместе с англичанами будут вышвырнуты с континента. Нужно признать, тогда лично он, Сталин, был занят вопросами своих западных границ. Финляндии, Прибалтикой, Бессарабией. А от слов Самойлова просто отмахнулся, не поверил. А с другой стороны, как он мог помочь французам или норвежцам? Или мог? Зная он о Самойлове то, что знает сейчас, наверное, хотя бы попытался предупредить. Только что бы он сказал. «Немцы собираются обойти линию Мажино? Смешно!» «Нет!» Тогда он от прогнозов Самойлова по Европе отмахнулся. Не до них было. А вот выкладки по Финам его зацепили. Герой Халкингола не сомневался, что Красная Армия упрется на перешейке в оборонительную линию, упрется и умоется кровью. Вот тут и понадобятся инженерно-штурмовые части, которых у нас нет от слова «совсем». Самойлов расписал тогда не только предполагаемую систему укреплений и конструктивные особенности финских дотов, хотя особенность была одна — фланкирующий огонь. Главное, он предложил тактические приемы взламывания таких укреплений относительно небольшими силами. Да, Сталин тогда поверил зеленому лейтенанту с горящими глазами и дал разрешение создать особый батальон. Много тогда чего разрешил. Полный карт-бланш посмеивался еще про себя. Насколько у парня пыла хватит. Потом как-то не до того стало, чтоб судьбу этого батальона отслеживать. Надеялся на Ворошилова и Тимошенко. И очень удивился, когда от Бориса Михайловича Шапошникова узнал, что эта часть, специально созданная и подготовленная для прорыва линии дотов, не используется. «Не зря, ох, не зря» — попросил он Лаврентия собрать исчерпывающую информацию о майоре. Вон уже сколько интересного попутно вылезло. Придется все же в дела наркомата обороны вникать поглубже. Выкраивать как-то время и вникать. Решено. Товарищ Сталин снова сконцентрировался на словах наркома. Во время очередной вылазки одна из групп Самойлова наткнулась на штаб финского батальона. В перестрелке погиб комбат майор Вальве Арне юхан Это стало последней каплей, и финны устроили на призраков настоящую облавную охоту. Снимали даже подразделения, блокирующие 44-ю дивизию, чем, в общем-то, значительно облегчили ей выход из окружения. «Облегчили?» «Если я правильно помню, дивизия потеряла все тяжелое вооружение». Сталин быстро подавил вспышку раздражения, понимая, что Самойлов тут точно не виноват. «Продолжай, Лаврентий». Закономерно в итоге Финны Самойлова подловили, причем как раз тогда, когда он сам пошел в рейд, вышли чудом через какие-то болота. Потеряли двух бойцов, а еще трое, включая командира, вернулись обмороженными. В итоге, боец Гангрена, ему ампутировали все пальцы на левой ноге. Я поднял рапорты уцелевших бойцов той группы и проверил все очень пристрастно. Маршрут, скорость движения. Места боестолкновений, все сходится. Нашлись гильзы и пулевые отметины на деревьях. Мы даже труп финского солдата вытащили из болота». Иосиф Виссарионович недоуменно посмотрел на Берию, прося разъяснений. «Согласно рапорту, сержант Котов где-то там утопил винтовку. Винтовку не нашли, а рядового Коскинина со всеми документами вот нашли». «Значит, говоришь, что сходится?» «Да, товарищ Сталин. Считаю, возможность предательства со стороны Самойлова во время рейдов по финским тылам можно исключить». «Что ж, это хорошо. Что-то еще было необычное, на что ты обратил внимание?» «Не очень приятное совпадение. В тот день, когда Самойлова ампутировали пальцы в Москве, Умерла его жена Екатерина, про которую я уже говорил. От чего? Какая-то инфекция. Поднялась температура и сгорела буквально за несколько суток. Жаль девушку. И как у Самайлова сейчас на личном фронте. Есть у него актриса в Москве то ли невеста, то ли гражданская жена, не очень ясно. Но видятся они ввиду бешеной загруженности майора нечасто. «Еще у него двое приемных детей-подростков». Лаврентий Павлович улыбнулся, сверкнув линзой пенсне. «Когда успел-то?» Не успел Иосиф Виссарионович удивиться, как его посетила внезапная догадка. «Китаянки!» «Ты это про китаянок?» «Кажется, их в Казани определили». «Да, туда». Документы на усыновление он сразу подал, и жена была не против. А после госпиталя Самойлов практически сразу поехал в интернат и добился, чтобы ему их отдали. Там в это время как раз какая-то странная история с поножовщиной произошла. В общем, сейчас они живут на базе Самойловской бригады. Я думаю, это оптимальный вариант. «Что ж, это правильно». «Мало ли что они могут сказать по малолетству. Сейчас нам никак нельзя обострять отношения с Германией. Что дальше?» «Дальше». В июле прошлого года батальон развернули в бригаду, и Самойлов вплотную занялся строительством базы. Чуть позже, когда появилось немного свободного времени, параллельно начал мотаться по стране, исполняя обязанности консультанта коллегии наркомата вооружений. Берия вытащила из своей папки стопку брошюрованных листов и положила ее на стол. «Заводы, КБ, контакты, рацпредложения, стенограммы выступлений перед рабочими коллективами, в общем, все». Иосиф Виссарионович на глазок прикинул толщину лежащей перед ним стопки листов. По объему выходил, если не роман, то повесть точно. Хмыкнул и пододвинул брошюру к себе. Потом ознакомлюсь. Что-то еще? Все это время Самойлов продолжает собирать экспертов. Кроме актера, он нашел казака-пластуна, врача-алкоголика, немецкую баронессу, преподавателя немецкого, сыщика из Москвы и еще нескольких спецов. Но самая интересная находка, по-моему, художник Валерий Романов. Это не он ли написал картину тяжелой ракетной крейсер «Киров», которая сейчас висит в кабинете Кузнецова? Он самый. Я видел его работы. Тебе не кажется, Лаврентий, что юноша опередил в свое время? Определенно, товарищ Сталин. Недавно Романов и майор Самойлов ездили в Одессу. В частности, побывали они и на киностудии художественных фильмов. А там на свою беду или, к счастью, с ними познакомился режиссер Павел Владимирович Клушанцев, который как раз собирался снять фантастический фильм «Ракетоплан на Венере». П.В. Клушанцев в Р.И. и в 1961 году поставил советский научно-фантастический художественный фильм «Планета Бурь». Так вот... Павел Владимирович, впечатленный картинами Романова, решил похвастаться своим творчеством и не придумал ничего лучше, чем поинтересоваться мнением художника относительно реалистичности декораций, показывающих внутреннее устройство межпланетного корабля. Сталин усмехнулся, подозревая, чем это могло кончиться, но перебивать своего наркома не стал. «Попал в общем режиссер», Эти «гаврики», Самойлов с Романовым, уже обсуждали между собой, как будет выглядеть космический корабль изнутри. И думаю, не один раз. У Романова тема межпланетных полетов довольно часто встречается в творчестве и очень тщательно проработана. Раскритиковали все. Начали с названия Ракетоплана. Заявили, что космический корабль, способный доставить 30 человек на другую планету, а потом вернуться обратно, так по сценарию, будет строиться обязательно на орбите из отдельных модулей. Форма модулей будет шарообразной или цилиндрической. Спуск на планету тоже будет производиться посредством челноков. Так зачем ему крылья? Где он собирается планировать, если в космосе воздуха нет... А вот грузовые челноки будут или сигарообразные, или астроносые, или самолета подобного вида. Даже несмотря на то, что космический корабль будет размером порядка 5000 кубических метров. Откуда такая цифра? Она весьма условна. Они просто в 10 раз увеличили объем подводной лодки типа «Щука». «В этом есть рациональное зерно», — товарищ Сталин кивнул. Продолжай. Так, несмотря на размеры, это будет не шикарный океанский лайнер для туристов, а скорее законопаченная бочка. Тесная и функциональная. И если уважаемый Павел Владимирович хочет узнать, как будут выглядеть первые космические корабли изнутри, ему нужно найти того, кто устроит ему экскурсию на подводную лодку. Пять тысяч тонн. И он называет это «бочкой». Если я не ошибаюсь, у Романова на картинах есть огромные, просто исполинские космические корабли, и космические линкоры, и целые города, построенные в открытом космосе. Все картины из разряда «Когда-нибудь через тысячу лет». А в фильме показаны первые шаги по освоению космоса. Самуэлов считает, что до Марса мы доберемся лет через 50. 50 лет. Мы с тобой не доживем, Лаврентий. Дети доживут. На нашем веку появились автомобили и аэропланы синематограф и телеграф. А вот они полетят к звездам. Значит, не зря живем. Берия понял, что вопрос Сталина скорее относится ко всему человечеству, а не к конкретным судьбам сидящих в этом кабинете людей. Не зря. Для него самого мнение Самойлова неожиданно оказалось весомым и важным. Самойлов там все так расписал, такое впечатление, что сам летал. Декорации поменяли полностью. Сценарий покромсали наполовину. Название, кстати, тоже изменили. Теперь это пионеры планеты Бурь. Как сказал Владимир Ильич, важнейшим из искусств для нас является кино. Считаю, будет правильным попросить товарища Большакова оказать посильную помощь режиссеру Клушанцеву в создании картины. Иван Григорьевич Большаков, 1902-1980. Советский государственный деятель, организатор кинопроизводства, председатель комитета по делам кинематографии прессов в наркомате СССР, министр кинематографии СССР, 1939-1953. А ты, Лаврентий, проследи, чтобы они там ненароком чего лишнего не показали. На каких принципах будет работать двигатель этого корабля? В фильме корабль будет использовать гравитационные волны. А так майор считает что на первом этапе освоения космоса от реактивной тяги никуда мы не денемся. «Он что, еще и этим занимается?» Самойлов считает реактивное оружие очень перспективным и плотно сотрудничает с ней три наркомата боеприпасов, особенно сейчас, когда не стало маршала Кулика. «При чем тут Григорий Иванович?» Маршал, мягко говоря, не одобрял, когда кто-то влезал в дела его наркомата. Берри опять сделал вид, что верит в неосведомленность вождя. Хорошо, продолжай. Сейчас Самойлов всеми силами продвигает выпуск авиационных реактивных снарядов РС-82 и РС-132. Не раз обращался к Жукову с просьбой ускорить войсковые испытания боевой машины реактивной артиллерии. Также высоко оценивает потенциал крылатых ракет в частности, проект 212. Ракета 212. Объект 212. Экспериментальная управляемая крылатая ракета, серия которых была разработана в 1934-1938 годах, Реактивным научно-исследовательским институтом. Главный конструктор Сергей Павлович Королёв а вообще жалуются, что времени хватает только на самое важное. Мужчины, сами живущие в условиях хронического дефицита времени, понимающе переглянулись. И что входит в сферу интересов товарища майора? Что он считает самым важным? Если по справедливости и по заслугам ему давно пора генералом стать. ЦК в этом вопросе меня не поддержит. Ты знаешь, сколько на него приходит жалоб. И не только мне. А тебе что, не сигнализируют? Сигнализируют? Да, наверное, еще побольше, чем в ЦК. Целый стеллаж пришлось под эти сигналы выделить. Вот. А ты говоришь, генерал. Да и сам Самойлов, насколько мне известно, за чинами не гонится. Пусть пока в майорах походит. Совать свой длинный нос везде, где только можно, ему это не мешает. Хорошо, товарищ Сталин. Начну тогда, наверное, с самого неприятного. С линкоров. Ямщик предлагает приостановить постройку Советской России. Думаю, он хотел бы заморозить всю программу строительства линкоров, но просто не решается предложить остановить работы и на Советском Союзе. Надо же! И чего-то майор Самойлов не знает. Линкоры типа Советский Союз должны были стать олицетворением могущества Советского Союза, показать всему миру, что страна, вышедшая менее 20 лет назад из гражданской войны, с полностью разрушенной промышленностью, стала в один ряд с ведущими индустриальными державами мира. Проект был амбициозный и потребовал крайнего напряжения научного и промышленного потенциала СССР. Была проведена колоссальная подготовительная работа, начиная от опытно-конструкторских изысканий и заканчивая ремонтом стапелей и доков на Балтийском и Николаевском заводах. А сейчас Самуэлов предлагает все это приостановить, заморозить доки. Разогнать с таким трудом собранных, квалифицированных рабочих? А может быть, лучше арестовать самого Самойлова? Осудить и отправить на Колыму золото мыть, так он больше пользы Родине принесет. Если бы все было так просто, Самойлов просто не знает, что линкор «Советская Россия» последний, на котором не заморожены работы. Еще в октябре прошлого года СНК принял решение о замораживании работ на линкорах Советский Союз и Советская Украина и разборке линкора «Советская Белоруссия» на металл. Усилия будут сосредоточены на тяжелых крейсерах Кронштадт и Севастополь и на легких силах флота. Самойлов верит, что война начнется этим летом. Что ж, с его точки зрения все логично. К тому же строительство советской России, можно сказать, еще и не началось. Будет ли он спущен на воду в 1943 году большой вопрос? Но отказаться сейчас от линкора в собственной постройке значило бы расписаться в собственной технологической несостоятельности. Пойти на это Советский Союз никак не мог. ЦК считает предложение товарища Самойлова не своевременным. Продолжай, Лаврентий. Дальше танки. Самойлов настаивает, что в танковых дивизиях нужно иметь больше мотопехоты, а также необходимы гаубицы. Недостаточно автотранспорта, в том числе специальной ремонтной техники. А вот танков нужно меньше». По его мнению, механизированные корпуса перегружены танками, которые без тесного взаимодействия с пехотой становятся очень уязвимыми. Приводят многочисленные примеры. Калхингол, Польша, Финляндия. Что говорят Тимошенко и Жуков по этому поводу? Спрашивают, а булку ему с маком не надо? Говорят, что не надо нас учить и путаться под ногами. Сейчас идет реформа автобронетанковых войск. Проблемы они видят и решают. И воткнуть в корпус еще один полк мотопехоты или гаубичный дивизион — это проблемы далеко не самые сложные. Да, раз уж мы про танки. Самойлов постоянно заостряет внимание на 76-миллиметровых бронебойных снарядах. Ситуация там на самом деле сложная, если не сказать катастрофическая. Сталин вздохнул. Проблемы советской промышленности он знал не понаслышке. И то, что план по выпуску этих снарядов из года в год срывается, тоже прекрасно знал. И мне кажется, товарищ Сталин, что дело тут не только в технологической сложности изготовления этих боеприпасов. Берия протянул Иосифу Виссарионовичу очередной листок из своей папки. По вашему поручению подготовлена справка по работе наркомата боеприпасов за 1940 и начало 1941 года. Взяв справку, Сталин начал быстро ее просматривать и сразу зацепился взглядом за один из абзацев. НКБ должен был выпустить в 1940 году вместо латунных артиллерийских гильз 5,7 миллиона железных. Не отработав технологического процесса, НКБ изготовил за 9 месяцев 1 117 000 железных гильз, из которых 963 тысячи пошли в брак. 86,2% брака, БТ. За то же время пошло в брак большое количество взрывателей новых конструкций ГВМЗ и МГ-8. Взрывателей МП и Д1 при плане 3 миллиона не сделано ни одной штуки. В целом убытки от брака за 9 месяцев составили 167 миллионов рублей. Фрагмент отсчета наркомата госконтроля от 5 ноября 1940 года номер 3534 APRF 3 оп 58 д 343 а Л 155-164. Остальные факты, приведенные в документе оптимизма, также не добавляли. «Сергеева придется снять», – безапелляционно заявил генеральный секретарь, убирая бумагу в стол. «Сергеев Иван Павлович. С 11 января 1939 года. Нарком боеприпасов». 30 мая 1941 года арестован по делу о вредительстве в системе наркомата боеприпасов. Расстрелян в начале 1942 года. Реабилитирован в 1955 году. Продолжай. Кавалерия. Здесь Самойлов наоборот просит оставить хотя бы казачьи дивизии. Берия заглянул в папку. Четвертую донскую имени Ворошилова. 10-ю — Терско-Ставропольскую, 12 двенадцатую — Кубанскую, 15 пятнадцатую — Кубанскую. Мотивируют тем, что глупо менять хороших конников на посредственных танкистов. А вот квази-мотопехоту использовать КАВ-дивизии как будет удобно. А сам что думаешь? Четвертую Донскую хорошо бы оставить, да и остальные соединения с традициями. Возможно, будет рациональнее использовать их именно как дивизии поддержки танкового прорыва. Я бы посоветовал со Семеном Михайловичем Буденым по этому вопросу. «Есть у тебя справка по этим дивизиям?» «Да, давай сюда. Побеспокою товарища Буденова». Убрав в стол очередной документ... Сталин в очередной раз кивнул, снова приглашая Лаврентия Павловича продолжать. «Авиация предлагает воздушные армии, подчиненные непосредственно командующим округами, и отказ от смешанных дивизий. Пусть предлагает. Доложишь мне 1 мая о положении дел в ВВС, тогда и решим». Теперь кивнул Берия. «Самолетостроение...» Одно из направлений, которые Самойлов считает наиболее важными. Постоянно мотается по заводам и КБ. Общается с конструкторами. Выступает перед рабочими, как я уже говорил. Дружится с Мушкевичем. Подробно в тех документах, что я вам передал, товарищ Сталин. Отдельно хочу отметить. Майор также предлагает создать хотя бы одну экспериментальную часть для борьбы с высотными разведчиками и перспективными бомбардировщиками противника. По его мнению, нам необходимы перехватчики, уверенно работающие на высотах 10-15 километров. Потребуется несколько десятков самолетов, подготовленных для работы на экстремальном морозе и в очень разряженном воздухе. И пункты управления, оснащенные радарами и мощными радиостанциями. Желательно иметь один такой пункт в каждом округе. И в таких городах, как Москва, Ленинград, Таллин, Минск, Киев. Идея, конечно, интересная, но осуществимая. Кому он обращался с этим предложением? К Тимошенко и Рычагову. И что эти товарищи ему ответили? «Мягко говоря, занимайся своим делом. У нас нет самолетов, способных воевать на 15 километрах. 15 в перспективе». В настоящее время, по данным нашей разведки, потолок германской авиации 11 тысяч метров. Также Самойлов предлагает вооружать такие самолеты реактивными снарядами. Это увеличит высоту досягаемости еще на километр. Как он собирается в кого-то попасть? Осколочно-фугасная ракета большой мощности. А на такой высоте любое повреждение может стать фатальным или заставит снизиться разведчика до высот, где его достанут другие истребители. В качестве перехватчика майор рассматривает не только истребители, но и бомбардировщики. Например, поступающий на вооружение п 2 который изначально и конструировался как высотный истребитель. Любопытно. Как он себе это представляет? В теории воздушный ракетный крейсер наводится по радио. Сближаясь с противником, он выпускает до 10, 250 и 300-мм ракет, накрывая значительную область осколками и поражая вражеский самолет ударной волной. Или же имеет на борту несколько кассет СРС-132. При весе снарядов 23 кг бомбардировщик может нести до 40 реактивных снарядов. Чтобы подобрать оптимальные вооружения, нужны испытания. Но... Но, варьируя вооружение, очевидно, что такой ракетоносец может поражать как наземные цели, так и надводные. Сталин задумался. Понятно, что сейчас это мечты. Но в перспективе иметь возможность атаковать какой-нибудь немецкий или британский крейсер десятком 300-мм ракет была очень соблазнительной. Одиночный самолет уничтожит даже если он произведет залп с километра. А вот если их будет несколько, пожалуй, полк таких ракетоносцев перетопит эскадру. Или нет? Осколочные боеприпасы кораблю, что слону дробинка. А если заряд бронебойный, тогда как попасть в цель? Впрочем, кроме кораблей есть ведь и небронированные неподвижные цели. Мосты, склады, железнодорожные вокзалы. Нефтепромыслы, наконец. Это интересная концепция. Ее стоит обдумать. Самойло вообще считает, что авиация и современная война в целом без реактивных снарядов, раций и радаров немыслима. Бьется на этих направлениях насмерть. Недавно ЦК принял постановление, обязывающее разработчика внести изменения в конструкции танков и самолетов, позволяющие экранировать места под радиостанции от сталин на секунду задумался вспоминая наведенного электромагнитного поля также на 1941 год план выпуска радиопередатчиков всех типов увеличен почти в два раза запускаем в производство несколько новых моделей радиостанций ЦК прекрасно понимает значимые связи в армии и делает все возможное, чтобы устранить имеющиеся недостатки, критиковать все мастера, радары ему, подавая радиопередатчик на каждый танк и самолет. А где все это взять? Если он Иосиф Иссарионович махнул рукой куда-то в стул. Снарядов не хватает, мин не хватает, резины не хватает. Ладно. Давай, что там дальше. «Зенитки» — тоже в каком-то роде продолжение авиационной темы. Как говорит наш фигурант, сами не летают и другим не дают. В общем, все стандартно. Ездит по заводам, разговаривает с людьми. Претензии всего две. «Зениток» не хватает, а те, что есть, не отвечают требованиям современной войны рекомендует на военных кораблях увеличить количество зенитных орудий втрое. А с началом войны в обязательном порядке оснащать зенитными пушками гражданские суда водоизмещением хотя бы более 5000 тонн. Также считается целесообразным усилить зенитное прикрытие аэродромов на западном направлении, пусть даже и в ущерб восточному считает производство пушек 61К в Коломне абсолютно недостаточным и предлагает купить в Америке или где получится как можно больше швейцарских 20-миллиметровых автоматических пушек «Орликон» и оригинальных шведских 40-миллиметровых Бафорсов. 61К 37-миллиметровая автоматическая зенитная пушка образца 1939 года. «Индекс Грау-52П-167». Разработано на основе шведской 40 миллиметровой пушки «Бафорс». Товарищ Сталин в очередной раз вздохнул. Армия увеличивается. Выпускаются новые модели танков и самолетов. Корпуса вот механизированные развертываются. А он как та ложка дегтя, что в бочке меда. Все нудит и нудит. Все плохо и плохо. Понятно же, что при таком стремительном увеличении армии будут проблемы. Танки вот, что толку в том, что их армада, если большинство давно устарели и почти выработали моторесурс? Разве товарищ Сталин не понимает этого? Понимает. Вот укомплектуем формирующиеся корпуса новыми танками. Тогда и о мотопехоте будем думать. И о гаубицах. Два-три года и все у нас будет. А сейчас нет лишнего ресурса. Не знает этого Самойлов, прекрасно знает. Эх, правильно Лаврентий говорит, наградить его давно пора, отдать бы ему полковника, а еще лучше генерала. Так ведь только хуже сделаю. И так его многие наркомы еле терпят. Да и на доллары нужно производство покупать, а не готовый продукт. Вся валюта идет на закупку оборудования. Свободных средств у нас нет, вопрос закрыт. Тогда следующее направление. Взрывчатка. Особенно новая взрывчатка Ледина. Хочет партию патронов для снайперских винтовок. И даже обратился к инструкторам Дегтяреву и Рукавишникову с предложением создать крупнокалиберную снайперскую винтовку под патрон 12,7 мм или 14,5 мм, снаряженной этой взрывчаткой. «Он так уверен, что у товарища Ледина все получится?» «Более чем». Но майор опасается, что с началом войны мы можем столкнуться с дефицитом химических компонентов для производства порохов, особенно нитроглицериновых видов. Считает производство тринитротулуола и гексогена совершенно недостаточным. Опасаясь, что пороховые заводы могут быть подвергнуты массированной бомбардировке, предлагает сделать стратегический запас компонентов заранее, купив их у Соединенных Штатов. «Товарищ Самойлов совершенно правильно высоко оценивает перспективы Гексала и совершенно напрасно лезет в наши внешние торговые дела. Тогда, наверное, осталось рассказать о любимом детище майора Самойлова, о вертолете». Иосиф Виссарионович позволил себе улыбнуться и, наконец-то, раскурил трубку. Разговор о вертолетах состоялся у него с товарищем Самойловым еще в далеком 1939-м. Тогда старший лейтенант, чья карьера на тот момент могла закончиться весьма скверно, с пеной у рта доказывал, что судьба летающих аппаратов вертикального взлета и посадки предрешена. Их появление обусловлено просто самим техническим прогрессом. «И тот, кто не успел, тот опоздал» поэтому заниматься ими по остаточному принципу ну никак невозможно. Тогда Самойлов перечислял области применения такой машины, рисовал схемы, называл фамилии и был уверен, что с подходящими моторами создания серийного военного летательного аппарата вертикального взлета и посадки возможно в течение ближайших пяти лет». Сталина подкупило, что лейтенант не брался создавать вертолет сам, а называл фамилией тех, кто этим уже занимался. Самойлов говорил с абсолютной верой в глазах и прямо-таки с революционной категоричностью. «Да вы хоть попробуйте!» – кричали каждая его фраза и жест. Сталин поверил и решил попробовать по-взрослому. Потом в Кребль были приглашены три энтузиаста аппаратов вертикального взлета Борис Николаевич Юрьев, Иван Павлович Братухин и Николай Ильич Камов. В реальной истории в 1939 году Борису Николаевичу Юрьеву удалось добиться организации специального конструкторского бюро по проектированию летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Иван Павлович Братухин Конструктор первого советского вертолета «Омега». Николай Ильич Камов – один из основоположников строения в СССР. С 21 марта 1939 года главный конструктор и директор завода по производству автожиров. Итогом этой встречи стало создание Центрального конструкторского бюро по аппаратам вертикального взлета и посадки – вертолетом. Сталин не забывал следить за деятельностью этого ЦКБ и сейчас с интересом приготовился слушать, о каких успехах вертолёта-строителей поведает ему товарищ Берия. Думаю, майора Самойлова можно с полным правом назвать одним из соавторов проекта «Омега». С самого начала Братухин предлагал поперечную двухмоторную схему. Винты машины разносились на длинных фермах, Предполагаемые размеры около 10 метров в длину и 15 в ширину без учета винтов. «Майор» настоял на одномоторной одновинтовой конструкции с еще одним маленьким вертикальным винтом, играющим роль руля и компенсатора вращения. Требования к летным характеристикам тоже были заявлены весьма скромные. Первым делом Самойлов объяснил, как он видит предназначение вертолета. Не надо тягаться с истребителями. Я жду от вас летающую артиллерийскую платформу. Скорость 150 км в час, потолок 1000 метров и прекрасно. Дальность полета устроит даже 100 км, если 200 – совсем хорошо. Почему такие скромные требования? С самого начала Самойлов очертил круг задач для будущей машины. Первое – Ударный штурмовик, поражающий противника реактивными снарядами. Несмотря на громкое название, тактика подразумевает скрытое приближение к цели, залп и быстрый отход. Удар предполагается наносить с высоты 200-500 метров и с расстояния в 1-2 километра, а потом опускаться в притирку к земле. Это позволит избежать поражения зенитными средствами противника или же атака прорвавшихся моторизированных сил врага, незащищенных нормальной системой ПВО. Вертикальная посадка позволяет создавать пункты боепитания практически в любом месте. Вертолет просто сядет на дорогу. По мнению Самойлова, один бензовоз и один грузовик с боеприпасами позволят вертолету делать до 10 штурмовок без возвращения на аэродром. Какие габариты будут, если применять схему, предложенную майором? Созданный летающий прототип имеет длину 12 метров, ширину, без учета винта, 2 метра и высоту 3,5 метра. Диаметр несущего винта 15 метров. Значит, со сложенным винтом машина вполне нормально будет перевозиться по железной дороге. Хорошо. Продолжай, Лаврентий. Второе. Использование вертолета для переброски диверсионных групп в тыл противника. Как вариант, санитарный эвакуатор или поисково-спасательная машина. Аппарат должен уметь зависать в воздухе на высотах от 1 до 100 метров. А электролебедка позволит поднять на борт человека практически из любой среды. Будь то лес, горы или море. «Такая машина пригодится и в народном хозяйстве». «Совершенно верно, товарищ Сталин. От геолога разведки до тушения лесных пожаров. Это обсуждалось, но решено не отвлекаться от основной задачи. Крайне остро стоит проблема с надежностью двигателя. Проблема в крутящемся моменте винта, в вибрациях. В общем, проблем пока очень много». Нет таких проблем, которые не смогли бы решить коммунисты. По вертолетам все или что-то еще. Третье направление использования вертолетов ⁇ это сопровождение морских конвоев и борьба с подводными лодками. С дальностью 200 километров, товарищ Братухин заверил меня, что вертолет запросто сможет взлетать и садиться даже на легкие крейсера 26-го проекта. Без остановки корабля и 200 километров — это требуемый Самойловым минимум. Товарищ Братухин гарантирует, что с нормальным мотором его вертолет сможет пролететь и все 400. Знаем мы, как они гарантируют. Хорошо, если дальность будет первоначальные 200. Как именно вертолет будет бороться с подводными лодками? Тесные взаимосвязи с надводными кораблями. Главная задача — обнаружение вражеских субмарин и наведение на них эсминцев охранения. Сначала просто визуальное. Потом товарищи предлагают на тросе прямо с вертолета опускать в море шумопеленгатор. Если действовать будет звено из нескольких вертолетов, то определить местонахождение подводного объекта можно очень точно. Чья это идея? Самуэлова. Он вообще считает вертолёт на корабле машины универсальный. Прицепить ведь можно не только шумопеленгатор. Можно глубинные бомбы, реактивные снаряды, спасательное оборудование, да много чего можно. Какова предполагаемая грузоподъёмность? Сейчас полезная нагрузка в районе 100 килограммов. Две 50-килограммовые бомбы — Не так и мало, если точно попасть. Адмирал Кузнецов тоже так считает. Но идея контролировать море по ходу движения эскадры ему понравилась все-таки больше. А уж после того, как сам увидел подлодку, находящуюся на 10-метровой глубине, он рискнул подняться на прототипе? Нет. У Самойлова есть автожир, вполне рабочий, сделанный по спецзаказу. Вот на нем адмирала и прокатили. Показали ему с разной высоты его флот. Кузнецов остался под впечатлением. Потом рассказывал, когда на самолете проносишься, это одно. А вот когда против ветра медленно-медленно облетаешь линкор «Марат», это совсем другое. В общем, в очередь за вертолетами он уже встал. Сколько нужно времени на доводку? Две основные проблемы... Двигатель и вибрация. Сейчас стоит американский двигатель Pratt Whitney R985 мощностью 450 лошадиных сил. Этого хватает впритык. Сейчас идут переговоры о поставках нам моторов модификации WISP Junior SCG с мощностью 525 лошадиных сил. Но когда они попадут к нам, трудно сказать. Советский двигатель будет не ранее 1942 года. С вибрацией обещают справиться к осени этого года. Товарищ Братухин вывалил на меня целый ворох технических деталей, доказывая, что все идет по плану. Создание вертолета нужно ускорить. ЦК даст указание товарищу Микояну как можно быстрее закупить в Америке более мощные моторы. Лаврентий Павлович в очередной раз заглянул в свою папку и даже с некоторым удивлением обнаружил, что в целом рассказ про имщика закончен. «В общем-то, все. Про пенициллин вы в курсе?» Только позавчера докладывал. «Пусть не панацея, но пока все указывает на то, что препарат произведет революцию в медицине. Остались выводы?» «Хорошо». «А то я уже было подумал, что мы никогда не закончим». В настоящий момент вопрос, можно ли доверять самому майору Самойлову его суждениям, стоял перед Сталином особенно остро. Не так давно майор передал ему лично в руки пакет со словами, что вопросы, изложенные там, не только крайне важны для обороноспособности страны, но еще и очень щепетильны. Ознакомившись с содержимым пакета, лидер Советского Союза вынужден был признать, так оно и есть. От того, какие решения будут приняты, будет зависеть дальнейшая судьба даже не СССР, а всего мира. И вот тут, принимая решение, нужно быть уверенным в источнике информации не на 100, а на все 200%. Тут дело не в расформировании КАВ-дивизии и не в закупке за рубежом партии зенитных пушек. Три вопроса. И ради каждого из них любой агент иностранной разведки рискнет раскрытием, не задумываясь. Первое. Оружие невиданной разрушительной силы, которое еще будет создано на физическом принципе деления атомного ядра. Оружие, без обладания которым государство просто не будет суверенным. Оружие, на данный момент требующее создания новых отраслей промышленности, годы напряженной работы и сотни миллионов рублей денег. Оружие, создание которого еще только-только теоретически обосновано. Втянуть государство в такую авантюру – и любая польза, принесенная агентом влияния до этого, просто испарится, как около нулевая величина. Можно было бы отмахнуться, да вот только это слова не Самойлова, а группа ученых, занимающихся в Союзе ядерной физикой. Академики Хлопин, Курчатов, Капица, Гамов, Мысовский, Ланге, Семенов и еще более десяти фамилий. И только в самом конце списка в строке «Консультант» подпись «Самойлов». А без него не обошлось. В повоенном лаконичном докладе проскальзывают слова и обороты из лексикона майора. Не в научной его части, а в выводах, в тезисах от тактики и стратегии применения будущего оружия. Со страниц доклада на главу первого коммунистического государства обрушилось «будущее». Очень нехорошее будущее, в котором русским не останется места, если они не успеют обзавестись атомной дубиной. Оружие сдерживания и оружие возмездия, а еще атомные электростанции, атомные подводные лодки, крейсера или доколы. И на данный момент безальтернативный двигатель для межпланетных перелетов. Бред сумасшедшего или предвидение гения? А Берия про это и не заикнулся. Умолчал? Вряд ли. Скорее, Самойлов умеет при необходимости избегать ненужного внимания. Ученые во главе с Курчатовым прогнозируют, что для создания атомного оружия потребуются колоссальные ресурсы. Но вот конкретно в данный момент их запросы весьма скромны. Помещение побольше, оборудование поновее, да с десяток другой лаборантов. Нужно еще многое проверить, перепроверить, не ошиблись ли. А вот что характерно, из иностранной печати все статьи по тематике расщепления атомного ядра исчезли. Правильно будет и нам сделать так же. Вторая тема, затронутая самой Самойловым, скорее в плоскости политики но от этого не становящееся менее важной. Майор предлагал немного много ни мало помочь сионистам получить свой Израиль в обмен на помощь в надвигающейся войне. Идеологическая диверсия? Конечно. Наказать? Однозначно. А что делать с товарищем Сталиным, который с недавних пор также обдумывает именно эту идею? Материально-техническая помощь в обмен на содействие Советского Союза в обретении своего государства. Вот с этим что делать? Ну и третий вопрос. Внутренний. Эвакуация. Самойлов предлагает начинать ее прямо сейчас. Пишет, весьма вероятно, что Молдавия, часть Украины, Белоруссии и Прибалтики будут оккупированы. Киев и Минск попадут в блокаду. Ленинград подвергнется массированным бомбардировкам. Провокатор? Паникер? Пораженец? Может быть. Только вот вопрос задает. От какого года у нас последний план эвакуации? От 1937 -го? А те предприятия, которые созданы в последующие годы? а материальные ценности новых территорий. Между прочим, они подвергнутся атаке в первую очередь. Есть план по их эвакуации? Или она будет проходить по принципу хватая мешки, вокзал отходит»? Паникера можно расстрелять, чтобы не мешал работать своими воплями. Только даст ли это ответы на неприятные вопросы? Предлагает начать точечную эвакуацию хотя бы военных заводов, авиастроительных, пороховых, танковых, начать строить промышленные зоны в Поволжье и на Урале, а то мы без него не строим. Но Самойлов требует немедленно ускориться, даже в ущерб строительству вблизи новых границ. Вывести из приграничных районов женщин и детей на летний отдых, Не получится всех, так хотя бы семьи бойцов и командиров Красной Армии. Итак, семь листов мелкого убористого текста. Человек искренне переживает, или все же есть у него какой-то еще невыявленный опасный для страны интерес. Как частное лицо Иосиф Виссарионович верит майору Самойлову. Майор не только кровью и потом, но и незаурядным умом доказал преданность Родине. А вот как рулевой Советского Союза товарищ Сталин верить не может, не имеет права. Товарищ Сталин должен знать, и знать абсолютно точно, природу необычных талантов молодого человека с татуировкой быкоголового бога на спине. И хорошо, что в этом плане у товарища Сталина есть товарищ Берия товарищ Сталин пристально посмотрел в глаза своего наркома. Вопросы к майору Самойлову сводятся по сути к одному. Кто он? У меня три версии. Первая и самая маловероятная – он агент врага. Если это так, то эта неустановленная нами разведка превосходит органы безопасности Советского Союза на две головы. Мы не смогли установить ни одного даже косвенного факта ее существования. Если гипотетически допустить существование такой разведки, то цель ямщика может быть только стратегической. Например, втягивание СССР в войну на стороне одного из международных блоков. Но это никак не объясняет успехи Самойлова в самых различных областях деятельности. Одно дело военные успехи. Допустим, на Халхинголе или в Карелии за линией фронта ему кто-то помогал, Ума, правда, не приложу как. А пенициллин — истребительная тактика, водоросли вот эти питательные. А письмо в правду, с которого все началось. Самойлов ведь тогда курсантом был. Мне непонятен сам механизм. Самойлова завербовали, подменили, когда? В училище или еще раньше, когда он по лесу без памяти бродил после смерти своей семьи. А кому нужен простой деревенский парень? Кто мог знать, что из него получится в будущем? Я уверен, на данный момент ни немцы, ни британцы, ни американцы, ни масоны, да хоть папа римский, никто не способен спланировать и осуществить такую операцию. Уровень спецслужб всех игроков нам известен, и он по большому счету не отличается от нашего». «Значит, в то, что Самойлов может быть агентом врага, ты не веришь?» Нарком внутренних дел Советского Союза вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Не верю. Считаю, что эту версию можно исключить, товарищ Сталин». «Хорошо, товарищ Берия. Мы вам верим. Садитесь, пожалуйста». Лаврентий Павлович сел и промокнул лоб платком. «Слова сказаны» и теперь вся мера ответственности на нем. Вторая версия – самая простая и самая лаконичная. Самойлов своего рода гений. Он сам придерживается именно этой позиции. Как он сам объясняет свои действия, у кого-то есть абсолютный музыкальный слух, кто-то понимает теорию относительности Альберта Эйнштейна, а я просто вижу, как та или иная техника будет воевать. Какое это повлечет изменения в тактике, это не моя заслуга. Такой уж я уродился. Хорошо. Коммунистический строй темы отличается от капитализма, что способный, талантливый человек занимает достойное место в обществе независимо от того, кто его родители и сколько у него денег. Какая же третья версия? Третья версия очень хорошо объясняет все неясности и способности майора Самойлова. И у нее только один недостаток. Она фантастическая. В каком плане? Если допустить, что в Самойлова каким-то образом вселилось сознание человека более развитой цивилизации, то все складывается просто идеально. Наверное, Иосифу Виссарионовичу следовало бы рассмеяться или на худой конец попросить товарища Поскребышева прислать санитаров. Но он этого почему-то не сделал. Возможно, его остановило понимание того, что хорошего наркома внутренних дел не так-то просто найти. И легкая сумасшедшенка на такой нервной работе вполне простительна. Или же... Товарищ Сталин сам подсознательно допускал такой вариант. Как бы то ни было, хозяин кабинета внешне бесстрастно воспринял слова докладчика и только поглубже затянулся трубкой. Гипотетически мы можем допустить и такое. Где и когда, по-твоему, это могло произойти? И что тогда стало сознанием Виктора Самойлова? Думаю, это произошло после пожара, где сгорела его семья. Сознание Виктора Самойлова или сразу прекратило существование, или было поглощено сознанием ямщика. Например, в том случае, если Виктор сошел с ума, пока бродил по лесу. Судя по тому, как вел себя ямщик сразу по возвращении к людям, это вероятнее всего. Хотя, возможно, и симбиотическая связь. Совсем не обязательно, что в Виктора вселилось сознание человека. Братья по разуму с Марса или Венеры? Грубо говоря, да. Хотя ямщик в разговорах не раз высказывал предположение, что на планетах Солнечной системы разумной жизни кроме нас нет. Я думаю, это все же советский человек из будущего. Почему? Адаптировался он достаточно быстро. Если принять версию, что его поведенческие способности — это просто знание истории, нашей истории, где-то отрывочные, где-то неверные. Я понял твою мысль. Помнит про пенициллин и про войну, но не помнит и не может помнить все цены в магазинах. Да. Хочу отметить, что пробы крови и ткани ямщика тоже никаких странностей или отличий не выявили. «Значит, первая версия — вражеский агент, вторая — гений, третья — вселенец». «Да. Разрешите высказать свои соображения. Слушаю тебя». «Первую версию мы можем исключить. Такая операция не под силу разведкам ведущих капиталистических стран. Если верна вторая версия...» то мы с высокой долей вероятности можем положиться на предложение и прогнозы Самойлова. То, что он патриот, майор не раз доказывал своей кровью. И нам можно оставить все как есть. Ненавязчивая опека, и, конечно, ко всем его идеям нужно относиться с разумной долей скепсиса. Даже гении ошибаются. А вот если верна третья версия то главный вопрос не является ли ямщик своеобразным троянским конем. Образно говоря, не агент ли он какого-нибудь Седьмого Рейха? Правильно. Целью может быть, например, оттянуть наши силы с Дальнего Востока, зная, что Япония нападет и проиграет. Или вообще мирового масштаба где гарантия что тот же пенициллин через пару поколений не сделает людей бесплодными если самойлов вселенец то тут возможны только четыре варианта первый заслан специально и лоялен ссср второй попал случайно и лоялен на ссср третий заслан специально врагами ссср четвертый попал случайно и является врагом СССР. Продолжай. Если вариант первый, то вселенец вышел бы на руководство страной и предъявил бы доказательства своего, скажем, статуса. Логично. Могу тебе сразу сказать, Лаврентий, ко мне никто с этим вопросом не подходил. Так что давай дальше. Второй вариант. Тут наши действия, как и с версией «Гений». Прислушиваться, но помнить, что все люди ошибаются. И больше не отпускать майора на фронт. Согласен. Третий вариант заслан врагом. Тут, думаю, эффективнее было бы послать вселенца на территорию капиталистической страны. Германии или Японии, в зависимости от цели от правителя. Если по каким-то причинам они этого сделать не могли то также с целью втереться в доверие эффективнее выходить на правительство страны и предъявлять доказательства, а не бегать по солонщикам Монголии, рискуя получить пулю. Подытожу. Считаю вариант, что ямщик заслан врагом, крайне маловероятен. И вариант четвертый. Враг попал к нам случайно. Думаю, что в этом случае он стремился бы уйти за границу. И нам навредить легче и себе безбедную жизнь обеспечить. У нас ведь никто не принимает предложения Самойлова на веру. Все новшества, которым майор приложил руку советскими учеными и конструкторами, обдумываются и подвергаются критике, часто даже предвзятой. Чаще всего от него исходит только идея, концепция. Или вот насчет «русской панацеи». Оказывается, в Британии тоже с 1939 года занимаются выделением чистого пенициллина. Через год-два, так или иначе, препарат бы появился и без вмешательства Самойлова. Что касается военных инициатив, звено из двух пар Смушкевич же продвигает не потому, что это идея Самойлова, а потому, что убедился в ее эффективности еще в Монголии. Не будет случайно оказавшийся тут человек и настроенный к Советскому Союзу враждебно так рисковать. Этот вариант также считаю крайне маловероятным. Значит, или гений, или случайно попавший к нам вселенец? Да, считаю нужным прямо задать Самойлову этот вопрос. Это лишнее, Лаврентий. Почему? Разве не понимаешь? «Во-первых, что бы он ни ответил, мы ему не поверим, так ведь?» «Так. Вот видишь. А во-вторых, хорошо, если он ответит «нет», решив про себя, что товарищи Сталин и Берия немного того, перенапряглись на работе. «А вот что ты будешь делать, если он скажет «да»?» «Скажет, я из будущего и все знаю, нужно делать так-то и так-то». Возьмешь под козырек, побежишь исполнять? От такой постановки вопроса Лаврентий Павлович немного даже опешил. В самом деле, что делать? На слово верить вселенцу? Молчишь? Правильно молчишь. Ты, Лаврентий, вот что сделай. Найди у себя толкового сотрудника, такого, чтобы нюх на шпионов был, и приставь его к самой лову. Рассказать про вселенца? Зачем? Пусть отрабатывает версию иностранного агента. А через некоторое время мы твоего человека спросим, не замечал ли он за объектом чего-то странного, необъяснимого. Хорошо, товарищ Сталин. Как раз такой человек сейчас вводится в окружении майора. Иосиф Виссарионович на секунду задумался, что-то для себя решая. «Пока будем считать, что товарищ Самойлов наш, советский человек». Сталин выделил интонации слова «пока». «А вот если до осени война не начнется, вот тогда, тогда мы с него спросим».